Часть 7. Глава 23. Шпионские страсти. У входа в бар на диком пляже, с крышей из пальмовых листьев, меня едва не сбил с ног, вылетевший оттуда, подобно пробке из бутылки, потешный, можно сказать, мультяшный персонаж. Толстенький, как поросенок, на голову ниже меня, полотнянных широчанных портках до середины голени, полотнянной же рубашке на выпуск и цветной, нахлобученной на уши панами. Ходячий мешок с жиром на коротких ножках. — Не вздумайте туда ходить! — со слезой в голосе пропищал толстяк. — Там, там! — махнул рукой и, отпустив мой рукав, двинул дальше. А я все-таки рискнул и зашел. Дремавший за стойкой небритый пузатый мужик даже не сразу понял, что в его заведении появился, наконец, посетитель. Решил, видно, что я ему снюсь. А предыдущего потенциального клиента, того самого потешного толстяка, он, подозреваю, просто не разглядел из-за стойки или не расслышал его комариный писк. Я заказал кувану кафу, заварной кофе, и, прочитав мольбу в его глазах, рюмку так и быть местного Рома, присел за столик, дождался, пока принесут заказанное, и сделал глоток из чашки. Такое впечатление, что кофе здесь готовили из каменного угля крупного помола. Ром на всякий случай даже пробовать не стал. Судя по аромату, в стаканчик был налит подкрашенный какой-то химической гадостью технический спирт. Подумал было заказать минеральной воды, но постеснялся лишний раз потревожить опять задремавшего мужика за стойкой. Язык не поворачивался назвать того барменом. Поэтому просто уставился на экран работавшего без звука телевизора и сам не заметил, как тоже стал дремать. Сквозь легкий сон наблюдал, как еще один вошедший в зал бедолага сначала будет спящего, потом делает заказ. — У вас свободно, — товарищ по несчастью поставил на стол стандартный набор — чашку кофе и стаканчик с темно-коричневой жидкостью. Решил, видимо, обслужить себя сам. — Еще как восстал ото сна я. И за остальными столиками тоже. — Благодарю. Он присел напротив меня и потянулся к чашке. — Не вздумайте даже пробовать. Всегда мечтал кого-нибудь когда-нибудь спасти. Опасно для жизни. — Спасибо, добрый человек. Снял шляпу с узкими полями и бросил на свободный стул. — Вы, наверное, Макс? — Может быть, — отозвался я. — Вам привет от Ивана Ивановича. И принялся с интересом меня разглядывать. — А вы, как я понимаю, Арсений? Точно не он, голос не похож. Обычный мужик, лет под пятьдесят. Из тех, кого увидишь и сразу же с удовольствием позабудешь. Среднего роста, среднего телосложения. Абсолютно заурядное лицо. Глазу зацепиться не за что. — Я от Арсения, — отозвался он. — Замечательно. Я бросил взгляд в сторону мужика за стойкой. Тот уже перестал дремать и отрубился по-настоящему. Обмяк на стуле, голова упала на грудь. — Привезли то, что я заказывал. — Конечно, — кивнул тот. Достал полток и принялся вытирать взмокшую физиономию. В зале, забыл сказать, не было не только посетителей, но и кондиционера. «Красная Ауди. Номер. Ваша?» «Она самая», — кивнул я. Догадаться было нетрудно. Машина, на которой я приехал, некоторое время была единственной на стоянке. Сейчас их количество удвоилось. На второй, как видно, прикатил тот самый посланец Арсения. «Все, что вы заказывали, у вас в багажнике». «Спасибо и привет Арсению. Обязательно передам». «Когда пройдет акция?» «Думаю, завтра». «Отлично. Тогда до встречи». Я встал и двинулся к двери. Вслед несся кавалерийский храп утомленного жизнью работника прилавка. Глава 24. И прочие атрибуты светской жизни. «Ну?» Я окинул команду орлиным взором. «Докладывайте». В ночном заведении, где мы собрались на совет, было так же безлюдно, как в той избушке, под пальвами листьями на пляже, где я встречался с представителем заказчика. Только бармен не спал а увлеченно размахивая руками беседовал с кем-то по телефону. И кофе здесь подавали вполне себе приличный. Чернов откашлялся. Каждый день одно и то же. Завтрак, водные процедуры, обед, сон, шопинг ужин. Надо заметить, отдыхал наш клиент без особых изысков. То ли не страдал чересчур богатым воображением, то ли, подобно английскому певцу однополой любви, считал простые удовольствия последним прибежищем сложных натур. Ночевал в гостинице строго через день. В этом случае дрых до полудня. Завтракал с девицами в своем номере. После чего вся честная компания отправлялась на морскую прогулку где-то на пару миль к северо-востоку. Яхта бросала якорь на отмели, и пассажиры тут же приступали к активному отдыху. Девицы купались и принимали солнечные ванны топлес, а сам Карбаинов, прошу прощения, теперь уже Кришану, устроившись в шезлонги в тенечке, потягивал что-то охлажденное через трубочку или просто дремал. Часам к пяти возвращались в гостиницу. Обедали, после чего утомленный отдыхом клиент отходил ко сну, а девушки направлялись в город. «Так себе шопинг», — заметила Марина, — «на троечку. Чисто символически пробегают по магазинам, потом сидят в кафе на набережной. Хихикают над богатыми сексуальными запросами и скудными постельными возможностями папика. Поглядывают голодными глазами на мужиков. Флиртуют? Ни-ни. Девушки, несмотря на сравнительно юный возраст, не первый год в профессии, а потому не рискуют. Отрадно, заметил я, уважаю профессионалов. Где-то к девяти вечера возвращаются в гостиницу, продолжила Марина. Чистят торушки, отдыхают. К одиннадцати выдвигаются в ресторан на поздний ужин. И так каждый день, точнее через день. Сегодня, например, вечерняя трапеза пройдет относительно скромно. А вот завтра клиент с девушками как следует накатят, и морская душа затребует моря Поэтому из ресторана они направятся не в номера, а на яхту. И останутся на ночлег там же. Экипаж яхты, ввиду исключительно каботажного характера плавания, составляет всего два человека – шкипер и матрос. Они же – прислуга за все. По прибытии в бар на борту находится только один из них. Второй проводит время, как ему вздумается, и ночует в гостинице эконом-класса на набережной. Когда наш клиент проводит ночь на яхте, на борту находится матрос. Наш морской волк полюбил выпивать с ним перед сном. «Значит, покуем товарища, завтра», – заявил я. «Располагаемся в ресторане на веранде гостиницы, типа отдыхаем. Я изображаю приятеля Марины, Витя...» «А можно я буду изображать ее приятеля?» — перебил меня Чернов. Я глянул на Марину, так и внула. «Хорошо, будешь приятелем Марины, а мне подберем девицу на месте. Там их завались, только...» «Что?» — спросили они хором. «Кто из вас бывал в Беларуси или Казахстане? Или где еще?» «Год назад заскочила на недельку в Витебск», — сообщила Марина. — А я в позапрошлом году выезжал на бой в Ригу, — вспомнил Витя. — А что? — Да то, что на гастролях здесь сплошь и рядом девицы из Украины. Узнают, что в компании Москали и тут же... — Пошлют, — предположила Марина, — из соображений патриотизма. Исключительно из них загнут драйную цену. — А потом ты, Марина, из Белоруссии, ты, Витя, пардон, Виктор, вообще гражданин Евросоюза. — Ну а я, — подумал, — пусть буду гражданином Киргизии. — А ничего, что мы все русские, — засомневался Чернов. — Ничего, — успокоил его я. — Это в России нас с каждым годом все меньше и меньше, скоро совсем не останется. А по всему остальному миру полным-полна коробочка. — Теперь понял, — кивнул тот. — Вот и отлично. Тогда все по домам. Ничего крепче чая не употреблять, по злачным заведениям не шляться, готовиться к работе. — Есть готовиться, — приложила руку к виску Марина. — На святое дело идем завтра. Можно и так сказать. Глава двадцать пятая. Прощай, любимый город. — А можно еще шампусика? — Туристка из Украины, уроженка славного города Часов-Яр, никогда о таком не слышал, сценический псевдоним Эсмеральда. Рост чуть выше человеческого, бюст, будь здоров, глаза карие, якобы платиновая блондинка. В нашей компании освоилась быстрее быстрого и, и с удовольствием. Если клиент не тащит сразу в койку, а приглашает за стол, значит он человек широкой души и точно оплатит услуги, так что нечего стесняться. Девушка в два могучих глотка осушила бокал. А... — Легко, моя радость. Я сделал знак официанту и указал на опустевшую емкость из-под итальянской шипучки. Не самого дешевого пойла, но серьезно, на мой взгляд, уступавшего по вкусу крымскому новосветовскому. — Ты прелесть, зая! — девушка прижалась упругой грудью к моему плечу и нежно чмокнула в щечку. — Кто бы спорил, — согласился я. — Выпьешь со мной, — подняла бокал на уровень глаз. — С величайшим удовольствием. Я дотронулся своей рюмкой до ее бокала и тихо опрокинул содержимое в глотку. В тот вечер я пил только водку. В смысле, несколько ее капель, растворенных в полулитре полезной для здоровья минеральной воды без газа. Скривился и быстренько закусил долькой лимона. В этот вечер я не только пил исключительно воду, но и не налегал особо на закуску. Очень скоро мне предстояло лезть в воду. «Эй, голуки!» Я постарался, чтобы голос звучал не совсем трезво. «А выпивать кто будет?» Сидевшие в обнимку Витя с Мариной оторвались друг от дружки, и взялись за ножки бокалов. «Классный шампузик заметила новая любовь всей моей жизни Эсмеральда. Я понял тонкий намек и тут же доверху освежил ее бокал. Через секунду он опустел. Марина поймала мой несколько обалдевший взгляд и еле заметно кивнула. Девушка пила импортную шипучку, как пересекший пустыню в Гоби верблюд в воду, и оставалась при этом такой же трезвой, как пару часов назад, когда присоединилась к нашей компании. С этим что-то надо было делать, потому что... — Потому что где-то через час наш общий друг, румынско-подданный господин Кришан, должен был закончить прощание с опостылевшей сушей и убыть в моря, в смысле в сторону намоленного места на отмеле, встать там на якорь и продолжить веселье в узком кругу. А гулял он, надо признать, знатно, гонял официантов, как крысаков по ипподрому. Прилично и со вкусом выпивал, мощно закусывал, а до того, как залил трюмы спиртным, даже изволил отметиться на танцполе. Сначала медляком с каждой из барышень по очереди, а потом, вспомнив боевую флотскую молодость, целых три года, проведенных в ансамбле песни и пряски Балтийского флота, выдал под аплодисменты присутствующих матросский танец «Яблочко». «Схожу-ка я по носик», — заявила, наконец, красавица Эсмеральда. «Ты со мной, Натали?» «Пока не хочется», — покачала головой Натали, которая Марина. «Возвращайся скорее, любовь моя», — томно промычал я. «Не успеешь даже соскучиться», — Девушка поднялась на ноги и походкой гвардейца проследовала в дамскую комнату. «Держит банку, однако», — с уважением заметил Чернов. «Где-то даже завидно». «Полтора литра освоила, ни в одном глазу», — подтвердила Марина. «Но сейчас это пройдет». Крошечная таблетка из ее сумочки нырнула в наполненный мной бокал. «А не выпить ли нам, друзья?» — я поднял рюмку. «Нет возражений», — взревел Чернов. «Хорошая мысль», — восхитилась Натали Марина. «Без меня?» Надула губки, вернувшаяся за стол, знойная красавица украинской национальности. — Как можно? Только тебя и ждем, дорогая. Я отсалютовал ее рюмкой. — Ну, за любовь, до дна. — Ура! Мы дружно и с большим энтузиазмом опустошили емкости. Клиент, меж тем, тихо, но уверенно доходил до кондиции. В смысле, плясать и танцевать уже перестал, пить продолжил, но петь пока не начал. А вот девушка смиральда по-прежнему оставалась трезвой, подобно минеральной воде без газа как в тот сакральный момент нашего знакомства, когда я подрулил к ней, чинно распивавший зеленый чай у барной стойки и предложил украсить с собой нашу скромную компанию, согласно тарифу. «Пойдем покурим?» — предложил я. «Ты же не куришь, зая!» — удивилась она. «Тогда просто постоим!» Марина поймала мой взгляд и прикрыла глаза. «Это означало, что, когда мы вернемся, девушку из некогда братской страны будет ожидать еще один заряженный бокальчик». «Милый, дорогая...» Подобно греко-римским борцам мы сплелись в тесных объятиях и принялись страстно пыхтеть. — А не продолжит ли нам веселье в другом месте? — спросил слегка отдышавшись я. — Ну, зая, — захлопала ресницами она, — давай посидим здесь еще немного. — Нет базара, — согласился я, — а потом все равно в море. — Будем купаться голенькими, — взвизгнула она, — обожаю. А ты когда-нибудь, — приблизила влажные губы к моему уху, — занимался этим в воде? — А что, и так можно? — Еще как можно, — рассмеялась она. — Пойдем, выпьем еще немного. И вторая таблетка ее не взяла. Поначалу. А потом все-таки произошло то, что и должно было. Девушка изрядно осоловела. Еще час-полтора она будет веселой, как птичка, а потом отрубится. Часов на шесть, с гарантией. Клиент, меж тем, уверенно вошел в состояние моря зовет». Подозвал официанта и широким жестом выбросил на стол несколько разноцветных банкнот из бумажника. Тот с поклоном их принял, и рванул, как с низкого старта, к оркестру. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход, уйдем в предрассветный туман», — грянул тот, не в первый поди раз. И обветренный всеми ветрами клиент красиво убыл в моря и океаны, в белом блейзере, при капитанской скрабом-фуражке, обнимая за плечи, зная наших, сразу двух прихорошеньких женщин, и все-таки немного опираясь на них. «Ты обещал морскую прогулку, Стас», — очень вовремя заявила Наталья. — Не забыл? — Как можно, — возмутился я. Официант и полез за бумажником. — А шампусика что, не возьмем? — забеспокоилась Эсмеральда. — Там всего полно, — успокоил ее я. — Вот и здорово! Девушка быстренько поднялась на ноги и вдруг пошатнулась. — Ой, я совсем уже пьяная. — В море быстро протрезвеешь, — успокоил ее Витя. А я тоже встал и согнул руку криндельком. — Тогда вперед! Она цепко ухватилась за мою руку, как утопающий за спасательный круг. И мы двинулись. Глава двадцать шестая. С ног на голову. Веселье, настоявшее в паре кабельтовых «Мы все-таки на море!» от нас, Андина, постепенно сошло на нет. Стихло оравшая на всю адриатику музыка, не был больше слышен милый женский смех, больше похожий на визг Пассажирки, не совсем твердо вступая, спустились в каюту. Суровый морской волк из флотского ансамбля выпил на ход ноги с матросом и двинулся следом. А тот, прихватив почти полную бутылку вискаря, направился, зевая во всю пасть, в рубку. — Бдительно нести вахту. — Чудно, — прошептала Марина, — даже не верится. В строю у нас осталось только трое. Заботливо укрытая пледом, мирно посапывала в крошечном кубрике красавица Эсмеральде из бывшего братского зарубежья. Еще пару часов назад, прямо посреди веселья, она вдруг взяла и потухла, как свеча на ветру. Так и не показав мне, как этим можно заниматься ночью под звездами, да еще и в море. «Везет тебе!» — Чернов оторвался от бинокля. «Даже удочка не понадобилась!» «Примечание!» «Удочка — обычное складное удилище с покрытым оплеткой крючком на конце. К нему крепится тонкий тросик. Крюк закрепляют к палубе или лееру средства Просто и надежно. Обученный боевой пловец способен таким образом за короткое время подняться по тросу на борт практически любого корабля. И действительно...» Чему тащить с собой лишнее оборудование, если эти разгильдяи даже не удосужились убрать металлический трап, так на флоте называют лестницы, с кормы? Совсем недавно по нему поднимались из воды красотки Инна и Инга, и тут же с восторгом присоединились к выпивающим. «Точно», — согласился я, — «все как в лучших домах, но я пошел». Проверил закрепленное на поясе поверх водолазного костюма мокрого типа снаряжения и ступил на трап. «С Богом», — проговорила Марина. «Мухтар постарается». Я начал спускаться спиной вперед в воду. Спустился, оттолкнулся от борта и поплыл. Такое расстояние, да еще и в штиль, легко преодолевалось без акваланга. Нырнул, вынырнул и поплыл. Набрал скорость и вовремя остановился, чтобы не врезаться в трап на корме. Замер, прислушался. Тишина. Только тихонько плескалась у борта вода, да где-то вдалеке у берега одинокая бродила гармонь. Или зурна. А может, даже арфа. Освободился от атласт, маски и трубки. Если все пройдет нормально, они мне больше не понадобятся. А если нет, то все равно не успею ими воспользоваться. Поднялся наверх. Осторожно, стараясь не кашлять и не скрипеть суставами, прошел по палубе к ведущему вниз трапу. Там внизу, насколько помню, должен располагаться зал «Кают-компания» по-флотски. Дальше вправо и вниз. Трап в каюту «Люкс» с кондиционером и с аксадромом на много-много персон, на котором сейчас отдыхает упившаяся в дымину троица. Прямо? Трап наверх в рулевую рубку, где бдительно несет службу в обнимку с бутылкой «Матрос». Слева — четыре двери в каюты попроще для гостей, экипажа и еще куда-то не помню. В тускло освещенной одной единственной лампой кают-компании было тихо, как в склепе. Я миновал последнюю ступеньку, остановился. В поясницу уперлось что-то твердое. «Замри!» — негромко, можно сказать, интимно прошептали на ухо. «И брось ствол!» Можно было, конечно, устроить дискуссию на тему, что все-таки первично, замереть или бросить, но я не стал. Просто разжал пальцы и замер, как супруга лота. Вспыхнул свет, и первым, кого я, проморгавшись, разглядел, был развалившийся в кресле фальшивый, как предвыборные обещания слуги народа, господин Кришану, собственной персоной, в тельняшке и белой капитанской фуражке на бекрень, на редкость красиво меня уделавший, ничуть не хуже, чем я его когда-то. Глава двадцать седьмая. Пижамная вечеринка с сюрпризами. С меня сняли пояс со снаряжением. Не убирая ствола от поясницы, тщательно обыскали и не сильно толкнули в спину. «Шагай!» Я послушно шагнул. Остановился и принялся осматриваться. Даже осторожно, чтобы не огрести, обернулся. Присмотрелся к хозяину яхты. И знаете, что-то совсем он не походил на триумфатора. Наоборот, на такого же проигравшего в дым, как и я сам. Такое впечатление, что его пьяный сон безжалостно прервали, Что-то такое вколов, дабы хоть немного вернуть в реальность. Не совсем удачно, видно было, что тот мало чего соображал, но все равно сильно боялся. И другие трое в черных, таких же, как у меня, черных гидрокостюмах. Направивший на меня пистолет с глушителем широченный накачанный мужик лет тридцати, посланница Тарсения, с которым я совсем недавно имел удовольствие общаться, тоже со стволом. — Приветствую вас на борту, — бархатным голосом проговорил третий, высоченный, породистый, холеный мужчина. Даже в водолазном костюме, выглядевший настоящим барином. Единственный из всей честной компании без оружия. Я сразу узнал голос. — Доброе утро, Арсений, — учтиво ответил я. — Может, объясните, черт подери, что здесь происходит? Согласно плану, я должен был усыпить всех находившихся на яхте, для чего и прихватил шприц-тюбики со спецсредствами. После чего перегрузить клиентов в наш катер, связаться с тем самым Арсением и выдвигаться в точку рандеву передать там отключенного беглеца на ответственное хранение посланцем Ивана Ивановича и... И все. Только этот план, как видно, только что накрылся большущим тазом из натуральной меди. С удовольствием сообщаю, с улыбкой подтвердил мою догадку Арсений. Ваша миссия завершена. Большое спасибо. Дальше мы уже сами. Скрипач больше не нужен. Негромко, чтобы не потревожить покой упившихся дам, рассмеялся здоровяк. Нужен, мягко поправил его старший. Еще как нужен. Слушаю вас внимательно. Я сделал пару шагов вперед изгибая перед прыжком ноги, уперся о стол. И в мыслях не было устраивать здесь танцы с саблями, криками, воплями и прочими отточенными пируэтами. Просто хотелось немного подёргать ребят и кое-что проверить. Не советую, негромко проговорил тот самый посланец от Арсения. Только глянул на него и сразу понял, действительно не надо. Хоть он, подобно качку, не держал меня на мушке, было ясно, что не успею я взвиться в воздух, как тот наделает во мне дырок. — Не делайте резких движений, — подружески посоветовал Арсений. Будете вести себя правильно, все быстро закончится, и почти никто не пострадает. — Говорите. Надеюсь, мой голос не дрогнул. — На яхте произошла страшная трагедия, — пояснил он. — Вы — страшный человек, дружище. Темной ночью пробрались на борт яхты и устроили самую настоящую бойню. Застрелили двух несчастных девушек и матроса а господин Кришану, в свою очередь, застрелил вас. — Лихо. Я отклеился от стола. А можно, пока я ищу среди живых немного воды? — Да запросто. Арсений достал из холодильника маленькую пластиковую бутылку и поставил передо мной на стол. Еще раз повторяю, без глупостей. — Как скажете. Я сделал несколько глотков. Чего мы ждем, позвольте спросить. И сам восхитился собственным хладнокровием. Здоровяк опять хохотнул и сделал еще шаг ко мне. — Давай, милый, давай. Когда все начнется, ты будешь тем, кого я постараюсь уложить первым. А там... А там посмотрим. — Вы профессионал, поэтому не буду ходить вокруг да около. Арсений подошел к бару и принялся вдумчиво осматривать содержимое. — Предлагаю сделку. Вы честно, откровенно и подробно отвечаете на мои вопросы, после чего вас почти не больно убивают. Только вас, мужчину и женщину на катере не тронут. Мое слово. Другие варианты. Мой голос что-то охрип. «К сожалению», — развел руками тот. «Благодарю за откровенность. Я бросил взгляд на корабельные часы на стене. Позвольте обдумать ваше предложение. Минут десять, не больше». «Не смешите меня, как вас там». «А, неважно», — добавил металлов голос Арсений. «Начинайте говорить». «Ну что ж». Я вяло в полголоса выматерился. «Спрашивайте». «А ведь действительно, придется петь, как кеннерю в клетке. Минут восемнадцать как минимум, чтобы Виктор с Мариной успели понять, что я вляпался». Очень хочется верить, что, когда я не выйду в условленное время на связь, эта парочка не вздумает спешить на всех парах меня спасать. Хотя, как бы я поступил на их месте? Итак, вопрос номер один. Я так и не успел узнать, что такого Арсений хотел узнать в первую очередь. Дверь, та, что вела в какое-то техническое помещение, приотворилась. Из всей честной компании это заметил только я, да и то краем глаза. Здоровяк в это время смотрел только на меня. Второй из их команды стоял спиной к двери а сам Арсений как раз в это самое время все-таки определился с тем, что хотел выпить, и наливал себе виски в квадратный стакан. Два негромких хлопка слились в один, и тут же прозвучал третий. Здоровяк сзади меня среагировал достаточно оперативно, для здоровяка. Выбросил вперед руку, стараясь прихватить меня и укрыться как щитом, и одновременно направил ствол в сторону стрелявшего, или стрелявших. Тут и я протер мозги и включился в общее веселье. Поднырнул, разрывая дистанцию под его ручищу. И тут же вылетели из головы все советы старшего прапорщика Перетязька. Зато вспомнилось многое из того, чему тот меня целых два года обучал. Я буквально вырвал из руки выпавшего из реальности качка пистолет и направил в сторону двери. Хотелось бы, конечно, чтобы враги моих врагов оказались моими союзниками. А вдруг нет? Говорил же я тебе, не ходи в тот бар. В дверях стоял тот самый коротышка со стволом в руке. И говорил он уже вполне нормальным голосом. Глава двадцать восьмая. Кончен бал. В расстегнутом до пояса гидрокостюме он совсем не выглядел пузырем. Скорее, квадратом или даже кубом. Короткие, мощные, как колонны ноги. Ручищи, что лапы у медведя. Очень бы не хотелось угодить в такие. И грудная клетка, как у гориллы. «Кто ты?» Я присел на краешек стола. Что-то ноги ослабли. «Зови меня. Пусть будет Игорь». «Один твой друг прислал меня присмотреть» чтобы тебя ненароком не обидели. Я послушал, о чем ты разговаривал в том нехорошем баре и решил тебя подстраховать». «Как послушал?» «Элементарно. Недаром же он так старательно цеплялся за мой рукав. Посадил, небось, клопика. Сейчас делают такие, мощные и компактные. Работают несколько часов, потом умирают и отваливаются». «Вот я и заглянул на огонек чуть раньше всех этих», продолжил, может быть, Игорь, «и сидел часок среди швабры и тряпок. Что было дальше, сам знаешь». — Спасибо. — Ерунда, — отмахнулся тот. — Друга благодари. — Которого из них? — Того, кто первым встретил тебя на воле. Тебе еще не понравилось, как он кофе заваривает. — Ну, Котов, ну погоди. Как бы Игорь подошел к валявшемуся без движения здоровяку. Наклонился, дотронулся до шеи. — Отошел, болезны, — сообщил он. — Ну ты и зверь, брат. — Нервы, — пояснил я. Тут как раз начали подрагивать ноги с руками. Пошел отходняк. — Итак... — Что мы имеем? — он окинул взглядом поле битвы. — Я тоже. Окончательно впавший то ли в ступор, то ли в сидячую кому фальшивый румын. Мертвый здоровяк и двое раненых, потерявший сознание от боли в простреленном колене Арсений, и третий, шипящий что-то, невоспринимаемое на слух, с двумя простреленными плечами. — А ты не слишком с ним? — я кивнул в его сторону. — С ним слишком не бывает, — отозвался как бы Игорь. — С одной пулей в организме он бы нас тут всех положил. — Да ну! — «Уж поверь, когда-то он был старшим тройки и обучал меня ремеслу. Тот еще умелец. Я его, если честно, и продырявленного опасаюсь. Он достал из стеного шкафа аптечку и перебросил мне моток бинта». «Работай!» Я принялся бинтовать так и не пришедшего в себя Арсения. А мой спаситель взялся за бывшего наставника. С опаской сразу было видно. «Что теперь?» «Оставляем девушек и матроса на яхте, остальных забираем». Включил рацию. «Левша, прием!» «Давай отсюда!» — повернулся ко мне. «Ты как?» «Уже лучше, но пока хреново. Тогда сходи, прими швартовые. А тех остальных усыплять будем?» «Не надо!» — ухмыльнулся как бы Игорь. Ужрались все в хлам. До утра не очнутся. И матрос, и он. Я вышел наружу и принялся с большим удовольствием вдыхать свежий соленый морской воздух. Не ожидал, честно говоря, что еще доведется это делать. Приятно, однако». Небольшой катер бесшумно вынырнул из темноты и пришвартовался к яхте бортом к борту. «Держи!» — высокий, тощий мужик бросил левой рукой мне конец. На правой руке у него была перчатка. Я помог Игорю перегрузить всех четверых на катер. Вернулся в кают-компанию, глянул на часы. «Пора!» Включил рацию и постучал ногтем по мембране. «Раз-раз! Два раз!» «На связи!» — прозвучал голос Чернова. «Подходи!» «Есть!» Я опустился на раскладной стул на корме и принялся сидеть, ни о чем не думая. Так бы и не поднимался до утра. Дождался, когда подойдет катер, и, держась за переборку, встал, без особой замечу легкости. — А где клиент? — удивился Витя. — Убыл, — лаконично ответил я. — А это что? — А это вместо него. Осторожно, чтобы не уронить трофей с места битвы, литровую бутыль Джонни Уокера с черной этикеткой, я на слабых ногах перешел с борта на борт. — Трогай. — А... Подробности потом. Я опустился на палубу и принялся отвинчивать крышку. Глава двадцать девятая. Сеанс одновременной игры с последующим разоблачением. «Котов, сука, во что ты нас втравил?» Должен был первым делом спросить при встрече я. А тот, в свою очередь, должен был через губу ответить, что никому и ничего не должен. Оправдываться и что-то кому-то объяснять в том числе. «Мы наемники, и нам платят за работу деньги, весьма порой приличные». А потому мы всегда должны быть готовы к тому, что нас в любой момент могут не только послать в какую угодно задницу, но и при необходимости потереть ее женами же. Но ничего из этого, конечно же, не было сказано. Нам заплатят? Классический вопрос работника по найму. Обязательно. Саня выложил на стол передо мной светлый непрозрачный пакет из мяснов. Гонорар на всю банду в полном объеме. Плюс премия за испуг. Я забросил пакет в сумку. Если это все, то пока. — До встречи, — отозвался он. Только никто никуда не ушел. Сидели друг напротив друга и молчали, как с водой во рту. Наконец Котов вздохнул, достал из портфеля бутылку из-под лимонада и выставил на стол. — Стаканы в этой избушке найдутся? — Поищу, — буркнул я. — А что это? — Молдавский коньяк. Только для своих. Ручная работа. Получше французского будет. Меня передернуло. — Ну? Он разлил темную, маслянистую на вид жидкость по стаканам. За то, что все хорошо закончилось. Угу. Я осторожно смочил губы. Котов с удовольствием употребил и поставил стакан на стол. Мой шеф когда-то серьезно поработал на Черном континенте. Его там до сих пор многие боятся и еще долго, уверен, бояться будут. Ужас. Я осторожно пригубил. Прижилось. Даже удивительно. После той встречи в верхах на яхте я пил целых два дня, пока не устал. Поэтому многие считают его просто головорезом и искренне удивляются, как это его назначили руководителем такой серьезной структуры. Ух ты! А он по секрету тебе скажу. Большого ума мужчина. Котов уселся поудобнее. Так вот, буквально несколько дней назад, вы уже выехали в Черногорию, до него дошла кое-какая информация касательно многоуважаемого Ивана Ивановича. Того самого, кому он при всем желании не может отказать? Теперь уже может, успокоил меня он. «Так вот, шеф пнул меня, а я отправил пару ребят присмотреть за вами. Остальное ты знаешь?» «Всего двоих?» «Такие двое многих стоят». «Понятненько», — кивнул я. «Кофе?» «Думал, уже не предложишь». «Ну и как тебе?» «Умеешь», — впервые за все время улыбнулся Саня. «Так, на чем я остановился?» «На том, что Иван Иванович, — напомнил я, — старый пройдоха решил сыграть на двух досках одновременно, то есть присвоить деньги». «Деньги для тех, кто там», — Котов ткнул пальцем в потолок, — «не главное. Да и не такая это для них большая сумма». «Тогда что для них главное?» «Политика». Он скривился, как будто только что вступил во что-то дурно пахнущее и трудно отмывающееся. «Каждая из башен Кремля стремится как следует поиметь другую. Вот наш Иван Свет Иванович собрался вернуть все до копеечки в закрома отчизны, но при этом обязательно кое-кого замазать. Вот так-то». «Бульдоги под ковром», — проговорил я. «Что-то в этом роде, если не хуже», — согласился Котов. «И что теперь? Полетят головы?» «Ты телевизор смотришь?» — полюбопытствовал он. «Только порноканалы. А газеты хотя бы читаешь?» «Исключительно спортивные новости». «Не так давно следственный комитет и прокуратура в лице своих руководителей», — начал он, «прямо во время заседания Совета Федерации взяли под стражу одного из сенаторов. А еще человек двадцать обгадились. Поэтому» — Саня придал лицу государственное выражение, — получилось забавно — Электорат решено лишний раз не нервировать, а то начнет думать не весь что. То есть вообще ничего не будет. Но почему, удивился Саня. Обязательно что-то такое случится, но тихо, без лишнего шума и пыли. Это как? Да так, переведут, к примеру, какого-нибудь высокопоставленного государственного служащего с одной ответственной работы на другую. Чисто по горизонтали, с сохранением оклада, машины с мигалкой и прочих приятных привилегий. Отвечал человек, к примеру, за нефтянку а будет назначен отслеживать рост популяции пингвинов в Антарктиде или курировать маршруты движения перелетных птиц. И будет он заниматься этим до самой пенсии. грёбаная политика. Я пил из стакана. Точно, согласился Котов. Она самая. Еще вопросы? А что стало с этим? С клиентом? Ты не поверишь. Саня заржал, как лошадь поручика Ржевского. Его в дымину пьяного прямо по прилете задержала полиция в международном аэропорту города Зажопинска. Или мухосранска, неважно. Товарищ элементарно не держался на ногах. Кстати, прилетел он из Европы по паспорту гражданина РФ Карбаинова. Вот это да. ну подобрали, забросили как ветошь в обезьянник и на всякий случай пробили по базе. Даже не верится, я тоже хохотнул. И что? Что-что. Когда за ним приехали из столицы, товарищ так до конца не протрезвел. Начал гнуть пальцы, дескать он иностранец, гражданин Евросоюза, И вообще в данный момент находится за рубежом. Очень расстроился, когда узнал, что все совсем не так. Ну и хрен бы с ним, я допил кофе. Все? Теперь все, Котов встал. Ну, мне пора. Дальше дружить-то будем. Куда я денусь, Саня? Он остановился в дверях. Что? А кто тот парень? Ну, тот, что меня выручил. Такой же наемный работник, как и ты. А что? Ничего. Просто хочу проставиться при встрече. Эпилог первый. В нашем батальоне каждый обслуживает себя сам. Мы не были батальоном, но все равно. Марина пила охлажденное до температуры замерзания по случаю аномальной жары шампанское. Чернов дул пиво, а я ел мороженое. Такой вот получился банкет по случаю. Как ни крути, все закончилось гораздо лучше, чем могло бы. И нам заплатили. — Ну что, в отпуск? — Угу, — ответил Витя. Марина кивнула. — Хорошо отдохнуть. Я доел мороженое и принялся вытирать платком руки. — Будьте на всякий случай на связи. — Будем, — ответила за двоих Марина. — Приятно было в очередной раз поработать вместе, — подвел итог я. — В следующий раз, дай бог, обойдемся без экстрима. — Хотелось бы, — заметил Витя. — Точно, — согласилась Марина. — Да, едва не забыла. Тебя упорно разыскивала в Черногории одна мадам. — Неужто Эсмеральда? — Точно так. Она же Анжела Поросюк по паспорту. Отловила меня на следующий день на рынке и пристала как с ножом к горлу. «Где можно тебя найти?» «А где я тогда был?» «В отключке». «И что?» «Заявила, что ни черта не помнит из того, что произошло накануне, но все равно уверена, что ты – лучшее, что было в ее жизни. По-моему, собирается отправляться на поиски тебя в Киргизию». «Упс». Эпилог второй. Несколько дней спустя. «Социализм – это учет и контроль, в отличие от капитализма, который то же самое, по сути». Вот до недавнего времени я скрупулезно вникал в каждую мелкую мелочь собственного бизнеса и постоянно порывался все и сразу проконтролировать. И результат не замедлил сказаться. Весь мой бизнес в Словении, отель ресторан, стремительно летел под откос, подобно железнодорожному составу оккупантов, в результате знакомства с питомцами полковника Старинова, лучшего диверсанта Второй мировой. первый поняв неизбежность краха, от меня сбежала бухгалтер. Отчет по результатам работы ресторана за время вашего отсутствия протянула мне файл ТИА. — -м, м удовлетворенно промычал я. — недурно недурно Деньги из России, как вы и говорили, поступили вовремя и в полном объеме. Браво, шеф. Я зарделся от похвалы. Это было нетрудно. За несколько дней до моего отъезда депутат областного законодательного собрания с Урала, руководитель комитета по противодействию коррупции, несколько перебрал в ресторане со спиртным и принялся вести себя так, как привык то есть вполне по-скотски. На следующее утро я лично навестил еще не донца проспавшегося его и выкатил счет. Столько-то за побитые зеркала и посуду, разбитый нос официанта и порванную блузку барменши и вдвое большую сумму в качестве компенсации морального ущерба. А не пойти ли тебе? Весело, вполне по-дружески, спросил народный избранник и тут же конкретно пояснил, куда. Ни гроша с меня не получишь, свободен. Как скажете. Я раскрыл принесенный с собой ноутбук и нажал на клавишу. Не угодно ли взглянуть? А посмотреть было очень даже на что. Много действий и масса слов. Смысл последних в переводе с матерного на русский заключался в том, что А. Наш герой круто поднялся на борьбе с коррупцией. И Б. Быдлые нищеброды, то есть те, кто бабла не имеет, могут смело проследовать в и на. Ну, взглянул, буркнул тот, и что? Да то, я отключил ноутбук, что если в течение недели искомая сумма не будет в полном объеме переведена на указанный мною счет, Кино уйдет в интернет. И хрен бы с ней. Борец за народное дело то ли не слишком испугался, то ли не до конца протрезвел. А еще в законодательное собрание области, полицовед вашей партии, ну и в прессу, конечно. Испугал ежа, — молвил тот и тут же пояснил, чем конкретно. Всего вам доброго. Я откланялся. Как и следовало ожидать, народный избранник, как только обрел способность соображать, тут же прикинул одну часть тела к другой и решил, что откупиться дешевле а потраченное бабло он легко и быстро отобьет методом противодействия коррупции и борьбы за справедливость и народное благо. Теперь цифры по гостинице. И я очень постарался не растечься в умильной улыбке. Господи, какой же я был молодец и умница, что принял именно ее на работу. Первую, и как позже выяснилось, единственную, кто откликнулся на мое объявление и соблазнился более чем скромной зарплатой труженика бухгалтерии. Через месяц я сделал ее управляющей, И вскоре падение моего бизнеса в пропасть сначала замедлилось, а потом и прекратилось. А месяца три назад мы вышли в плюс. И какого, простите, черта, она до сих пор у меня трудится. С такой внешностью, брюнетка с ярко-синими глазами, папа-итальянец, мама-славенко, ты запросто могла бы украшать обложки глянцевых журналов. А с такими мозгами успешно трудиться топ-менеджером транснациональной компании, с месячным окладом, превышающим годовую прибыль отеля и ресторана вместе взятых. И... — Шеф? — Да. Я вздрогнул и вернулся в реальность. — Извините. — Я спросила, что делать с президентским номером. — А что у нас с президентским номером? Недавно в нем проживал какой-то странный румын с двумя русскими девушками, явно сестрами. Перед отъездом он забронировал номер на неделю, начиная с завтрашнего дня. Вот только пока не прислал подтверждение А как фамилия того румына? — Кришан. Василе Кришан. — Снимайте бронь. Часть восьмая. Эпизод номер пять. Гарпун для кита. Глава 30. Кит. Эвакуация. «Привет, Кит. Узнал?» «Да. Ты сейчас дома?» «А что?» «Если дома, быстро вставай на лыжи. Если нет, не возвращайся. За тобой только что выехали». «Понял, спасибо». «Не за что. Теперь мы квиты». Положил трубку и принялся ожидать, что будет дальше. А дальнейшее будущее не сулило ему ничего хорошего. Этим звонком он только что пустил под откос собственную карьеру, а может и всю оставшуюся жизнь. Среднестатистический гражданин, услыхав, что ему необходимо срочно и очень, может быть, навсегда покинуть собственную квартиру и податься в бега, для начала впадет в ступор. Опустится или просто рухнет без сил на стул, диван, пол, унитаз, ненужное вычеркнуть, и минут на несколько выпадет из действительности. Потом вскочит и примется, попискивая, бестолково носиться по жилплощади. Забрасывать в чемоданы и сумки первые попавшиеся на глаза вещи, утрамбовывать их ногами потом выбрасывать их оттуда и загружать вторые, на глаза попавшие. В итоге покинет, если очень повезет, бывшее жилье, нагруженное, подобно вечному животному, тем, без чего может запросто обойтись, и позабыв в суматохе деньги и документы. Человек по прозвищу Кит, и мы теперь будем его так называть, к среднестатистическим гражданам ни в коем случае не относился. Поэтому без лишней суеты и спешки он легко уложился минут в десять, даже на дорожку присел перед уходом. За это время он еще успел творчески поработать над собственной внешностью и подобрать соответствующий ей гардероб, а также избавиться от кое-каких ставших ненужными бумаг. Он покинул дом через совершенно другой, выходящий не во двор, а на улицу подъезд. Глянул на часы, старенькие, с треснутым стеклом командирские, и удовлетворенно хмыкнул, времени еще оставалось навалом. При желании он мог запросто вернуться во двор и, устроившись на лавочке, полюбоваться приездом за ним группы захвата и ее же отъездом во и себе улова. Вот только делать всего этого Кит не стал, потому что с молодости не страдал пристрастием к дешевым эффектам. Глава 31. Кит. Дела рутинные. Он вышел из метро в еще совсем недавно вполне приличном районе подальше от центра. Пуглево втянув голову в плечи, обогнул стайку голдящих сынов Кавказа и двинулся, слегка приволакивая ногу, в сторону однотипных многоэтажек. Никому не интересный и на хрен не нужный. Но не в этот день, к сожалению. Не успел он войти через арку во двор, как сзади раздалось «Стоять, ля!» И кто-то цепко ухватил его за рукав. Крутейший мэн по прозвищу Рэмбо, год и четыре месяца от ситки в ранней юности, гроза всех малолеток и пенсионеров на районе, пребывал с самого утра в омерзительнейшем настроении. И просто-таки горел желанием кого-нибудь конкретно опустить, желательно дрыща и ботаника. Вечером накануне он круто выступил в Тошниловке за углом с гордым названием «бар». Высмотрел орлиным взором будущую жертву, преклонных лет дохлегка, ниже среднего роста, в очках и шляпе, и тут же сурово на него наехал. Решительно потребовал выставить ему 200 водки и пивка. Возрадовался, услыхав такой ожидаемый жалкий лепет касательно отсутствия средств. Ухватил потенциальную жертву за шиворот и поволок наружу, на условно чистый воздух. И только-только собрался приступить к воспитательным действиям с последующим финансовым аудитом, как тот мозгляк засветил ему в глаз. И подло скрылся в темноте, пока Рэмбо охал и наводил резкость во взоре. И тут этот лох у метро, какой восторг! Болтающиеся на хилых плечах, как знамя куртка из натуральной баллонии, мятые портки с бахромой, порыжевшие от старости ботинки, давно утратившая первоначальный цвет и форму кепка на неопрятной рыжесиво-седой шевелюре, Ровесница горбачевской перестройки. А еще очки с толстыми стеклами и обмотанной изолентой дужкой. Нелепые рыжеседые усы под носом с красными прожилками. В общем, то, что прописал добрый дядя доктор. — Стопэ! — кит обернулся. Над ним нависла довольно неприятная на вид багрового цвета небритая харя в прыщах. Со свежим синяком под левым глазом. — Что? Что вам надо? — голос дрогнул, а сам его обладатель попятился и еще больше сутулился. Попытался освободить рукав безуспешно. Держали его крепко. — Ты чё, совсем нюх потерял? — прорычал высокий масластый верзила лет тридцати. В нос ударил неповторимый аромат давно нечищенных зубов и какой-то выпитой накануне дряни. — Закурить давай. — Не курю, извините. — Типа спортсмен? Хозяин хари отпустил локоть будущей жертвы и тут же ухватил беднягу за грудки. — Тогда гони лаве, сам куплю. — Вот. Кит робко протянул потертый бумажник. Все, что есть. вот тут же выхватили из руки. Так, а что у нас в портфеле? Ничего особенного. Он бросил быстрый взгляд из-под Не обращая на них внимания, двигались по своим делам прохожие. Это хорошо. А вот видеоглазок над входом в какой-то промсельхоз Лохбанк, в поле зрения которого они попали, уже хуже. Вот сейчас и посмотрим. Давай сюда. Отпустите меня, пожалуйста, заныл Кит. Попытался вырваться, и тут Верзила сделал наконец то, чего от него и ожидалось. Втолкнул его в темную, провонявшую мочой и прочими продуктами жизнедеятельности подворотню. Глохни, сука! Гроза района рэмба шагнул следом и попытался выдернуть в обделавшегося от страха лоха портфель, в котором действительно ничего такого особенного не было. Разве что зубная щетка, бритвенный набор, несколько паспортов разных стран, выписанных на разные имена и фамилии. С фото кита в каждом и некоторая сумма денег в евро, долларах и рублях. И тут ему прилетело, как будто торцом бревна, и аккурат под сердце. К ха, селись вздохнуть он согнулся и опустился на колени прямиком в пенящуюся лужу. Бедняга даже не успел подумать, что ему в последнее время катастрофически не везло с дохляками. И что, может быть, стоило переключиться на качков? Вообще ничего не успел подумать. Последнее, что он успел увидеть перед тем, как наступили темнота и тишина, Был кусок стены с неприличным рисунком и поясняющей подписью, таким привычным русским словом из трех букв. Вернется ли к нему когда-нибудь сознание или нет, неизвестно, да и не особо интересно, если честно. Акит, проклиная собственное невезение, двинулся вглубь двора к остановке. Изначально он планировал пробыть в этом районе несколько месяцев. Теперь же придется скорректировать планы, прихватить из квартиры все необходимое и двигаться дальше, совсем в другом облике. Ах, Арбат, мой Арбат. Вечером того же дня он уже прогуливался среди москвичей и гостей столицы по этому старинному, исконно самому московскому из московских районов, где, собственно, и снял относительной скромности двухкомнатную квартирку в Филипповском переулке. Он уже совершенно не походил на то убогое пожилое существо из условно приличного, а на самом деле паскудного района подальше от центра. Теперь это был довольно моложавый, двигавшийся, пружинистой спортивной походкой атлетического вида мужчина одетый просто, но дорого, в стиле милитари-гламурный. Оливкового цвета куртка, арафатка на шее, песочного цвета брюки с дюжиной карманов. Как бы грубые башмаки на толстой рифленой подошве, только шнурки которых стоили дороже, чем весь его предыдущий прикид. Фасонная кепка на бритой на голове с очками на козырьке. А еще кит обзавелся шикарным загаром, очень напоминающим средиземноморский. Для завершения нового образа по дороге сюда пришлось заскочить в приличный и достаточно недешевый солярий. Глава 32. Служили два товарища. — Ага. — Быстро добрался, — заметил Котов. — Молодец. — Точно, я такой. — Ну, как дела? Саня сделал вид, что ему это действительно интересно. — Стабильно, неплохо, — с достоинством ответил я, с подвывом зевнув посреди фразы. — Понятненько, — понимающе кивнул он. — Расширяешься? — Пойди уже все побережье приватизировал, олигарх хренов. — Вообще-то, и тут мне надоело надувать щеки и изображать из себя незнамо кого, ты, как я понял, высвистал всю команду сюда, чтобы просто поинтересоваться, что там у меня и как? Или еще зачем-то? Котов потупил глазки. — Вообще-то у нас тут жопа. Полная жопа неприятности, если точнее. И в то же время очень интересный случай. Тебе понравится. А поподробней потребовал я, спиным мозгом чувствуя приближение подлянки. Подробности будут чуть позже, пока только вкратце. Двое отставных сотрудников нашей с тобой бывшей конторы, несколько заскучав на заслуженном отдыхе, организовали частное предприятие и принялись торговать услугами. Довольно специфического характера, надо признать. То есть, то есть, валили людей. Точнее, делал это один из них, а второй выступал в роли посредника и снабжал подельника информацией. За все время совместной работы, а это около двух лет, Ребята ни разу не засветились, и, следовательно, в поле зрения органов не оказались. — Круто, — заметил я. — Что значит «старая школа»? — Ага, — согласился Котов. — Всем в школам школа. И все у них шло гладко, как по рельсам. Посредник принимал заказы, получал деньги за исполненную работу. Передавал информацию и гонорары исполнителю, за вычетом 20% себе любимому. А тот тупо, в смысле технично, валил народ рот. — Целых 20%? — удивился я. — А не жирно будут «А ты откуда знаешь?» — нахмурился Саня. «Тоже, что ли?» «Читал где-то, я поспешил оправдаться». «А вот ты откуда узнал про эти проценты?» «Терпение, мой друг». Итак, все у них шло просто прекрасно, пока посредника не подвела элементарная жадность. Принял дурачок, но очень денежный заказ, получил аванс и только после этого начал выяснять, кого же им, черт подери, заказали. «Не очень умно», — заметил я. «Никто не совершенен отозвался Саня. Итак, навелся опозданием зданиям справки и тут же рванул на всех парах сдаваться в бывшую контору, ничего не сообщив напарнику. «И кого же им заказали, если не секрет?» «Какие уж тут секреты!» — буркнул Котов. «Ты теперь во всех этих делах по уши. И все-таки...» «Китайца!» «Глава 33. И немного о Ките». «Простого китайца?» «Не совсем», — покачал головой Котов. «Генерала, руководителя одной из тамошних спецслужб. Он сейчас в России, кстати, неофициально». Да уж, я обалдело покачал головой. Заказ так заказ. А еще он старинный знакомый моего шефа. В прошлом они, по слухам, долго и старательно пытались грохнуть друг дружку. Ну а потом, сам понимаешь, обстановка изменилась. Русский с китайцем теперь братья навек, догадался я. Интересно, надолго ли? По крайней мере сейчас дело обстоит именно так. Интересный поворот событий, признал я. А заказчик-то подозреваю явно соотечественник того генерала. И знаешь... — Пусть тебя это не тревожит, им уже занимаются, — перебил меня Котов. — Слушай дальше. Я весь внимание. — А кофе в этой избушке подают, а то я с дороги. — Потом, — отмахнулся Саня, — дай договорить. — Даю. Значит, рванул посредник в нашу бывшую контору и тут же сдал все, что знал. И всех, в том числе исполнителя. — Мило. Не рассчитывая больше на кофе, я достал из сумки бутылку с водой. Где-то в глубине души теплилась надежда, что Котову станет стыдно, и он вспомнит о долге хозяина перед гостем. «И каким боком в этой истории мы?» «Всеми сразу», — последовал ответ. «Нашей бывшей конторе заниматься этим не с руки, сам понимаешь. Вот их начальник и вышел на нашего директора и попросил о помощи». «А тот, значит, не смог отказать?» — ехидно спросил я. «Не смог», — кивнул садя «Потому что исполнитель после ГРУ несколько лет трудился у нас, а уже потом уволился и перешел в индивидуальные предприниматели». — И теперь тебе надо его отыскать, — вздохнул. — Вот такие, брат, дела. — Странно, что его сразу не взяли, — удивился я. — Не понимаю. — А что там понимать? — с грустью проговорил Котов. Узнал, что за ним выехали, и быстренько встал на лыжи. — Как это узнал? — Предупредил один из наших, — пояснил Саня. — Типа крыса? Он грустно усмехнулся. — Просто дурак или невольник чести, называй как хочешь. Когда-то служили вместе, и этот кит спас ему жизнь. Вот мужик и отдал долг. «Кит — это псевдоним или позывной?» не то и ни другое. Память о первой учебке», — пояснил Котов. «Помнишь, наверное, как каждый подписывал инициалами имущества?» «А то...» «Вот и он подписывал. Константин Игоревич Торопов. Сокращенно кит». «Значит, найти и загорпунить подвел итог я. «Как всегда». Саня покачал головой. «Ты помнишь, что случилось в Вене?» «Вовек не забыть. Хотя и рад бы». «Тот же самый случай». Клиент, можно сказать, не намного ниже уровнем специалист, чем тот, что сделал вас там и тогда. Так что просто найди. Дальше им другие займутся. Как скажешь, не стал спорить я. С чего собираешься начать? С долгой и нудной беседы с посредником. Через пару дней, сообщил Котов. И это в лучшем случае. У мужика от всех волнений приключился гипертонический криз. Тогда для начала все, что можно на этого вашего кита. Это мы запросто. Он подвинул ногой поближе ко мне сумку. Совсем немногое, что удалось собрать. И кое-что еще. В смысле? Оружие на всякий пожарный не положено, но пусть будет. Ключи от квартиры и транспорта. Девятка. Аванс. Примечание. Девятка. Жаргонная. Статья оперативных расходов. И вот еще. Выложил на стол три удостоверения. Ну-ка, ну-ка. Я раскрыл ближнее ко мне. Белянин Петр Евгеньевич. С фото на меня смотрело простое и честное лицо Вити Чернова. Оригинально, ничего не скажешь. «Сотрудник отдела консультанта?» «Ух ты! А кто у нас консультант?» «Консультант — это я», — сообщил Котов. «Читай дальше». «Так, предъявитель всего имеет право... Ну, ни хрена себе. Когда-то и у меня было подобное удостоверение. Жалкое подобие, если честно, этой ксивы. Так что я теперь могу...» «Многое», — подтвердил он. «Практически все. Надеюсь, у вас хватит ума ксивой особо не злоупотреблять. И не забудьте вернуть, когда все закончится». — Не забудем, — кивнул я. — С чего начнешь? — Как всегда. Постараюсь понять, что за птица этот ваш кит. — Разумно, — согласился Саня. — Только он теперь уже и твой. До завтра. — Пока. Глава тридцатьчетвертая. Милые беседы на пленэре. Котов остановил машину у ворот. — Вылезай в подбор. Подошел к калитке, дернул за веревочку. Дверца-то и отворилась. — Ничего себе, — заметил я. — Заходите, люди добрые, не стесняйтесь. Всем вам будем рады. Не все так однозначно прозвучало в ответ. Я шагнул вслед за Саней во двор и тут же остановился. В каком-то метре от нас стоял черный, как сажа ночью, здоровенный, как теленок, кобель породы канни-корсо, и с неподдельным интересом разглядывал нас. — Замри, — прошептал мне Котов. — Кто это? — Вася. Совсем веришь ли? Не злой. Но все равно лучше замри. Пес в подтверждении первого тезиса чуть повел обрубком хвоста. И тут же зевнул явив миру клыки размером с мизинец, после чего пару раз гавкнул дзяконовским басом. — Свои, Вася! — раздалось со стороны дома, и тот, мгновенно потеряв к нам всяческий интерес, развернулся и двинулся куда-то по своим делам. — Здорово, толстый! Мужчина в синем спортивном костюме неторопливо спустился с крыльца и направился к нам. Лет пятидесяти пяти на вид, высокий, худощавый, несколько бледный. — Рад видеть твое превосходительство! — расплылся в улыбке котов. «Как здоровье?» «Не дождетесь», — улыбнулся в ответ тот. «В смысле уже лучше? Кого привел, лишенец?» «Мальчуган со мной», — пояснил Саня. «У нас к тебе несколько вопросов. Не откажешь?» «Уже звонили о вас», — протянул мне руку. «Павел Иванович». «Генерал, между прочим, в лес котов. Самый, что ни на есть настоящий». Раскинул руки, как будто собрался обнять всю Московскую область и принялся старательно вдыхать в воздух носом. «А мы втроем, генерал, я и подошедший Вася», Терпеливо ожидали, пока тот закончит вентиляцию организма. — А хотенка-то бедненькая, не по чину, — заметил, насытив легкие кислородом Саня. И действительно, двухэтажная деревянная дача по сравнению с окружающими ее дворцами и теремками смотрелась, прямо скажем, убого, как замарашка на светском балу. — Вот потому что взяток не берешь, — продолжил мысль Котов. — Еще как беру, — возразил их превосходительство. — Едва не забыл. Саня достал из бумажного пакета связку баранок. — Это тебе. — послышалось рычание, негромкое, но с намеком. — А это Васе. На свет появилась вторая связка. — Тогда айда в дом! — генерал махнул рукой. Самовар уже поспел. — Какая прелесть! Котов едва не прослезился от восторга. — На еловых подишишках? — Электрический. И мы двинулись вслед за хозяином. Котов, я и замыкающий процессию Вася. — Значит, Костя Торопов и Рихард Удалов? Павел Иванович разломил в кулаке баранку и опустил руку под стол. Вася в мгновение ока слезнул с ладони все, что было, без замер в ожидании продолжения банкета. — С кого начнем? — сторопова Котов подлил в чашку кипятка из самовара. — С него, с красавца. — Ну что сказать? Умен, осмотрителен, разумно смел. Впрочем, другие у нас не задерживались. Способен быстро оценивать обстановку и делать правильные выводы. — Прямо строки из наградного листа, — хмыкнул Саня. — Хладнокровен, — продолжил генерал, — изобретателен, по бульдожье настойчив. — Что еще? — Очень хорошо обучен. Вообще-то его готовили совершенно для другой работы, но в конторе начались очередные сокращения, вот его и перевели в мое подразделение. Так что умеет много чего. — Например, — спросил я. — Вы что-нибудь слышали о программе «Притворщик»? — Была такая. — Нет, — сознался я. — Да, — кивнул Котов. — Его обучал кто-то из этих самых «Притворщиков». Так что Торопов... Кроме всего прочего, способен за несколько минут не только полностью изменить внешность, но и стать совершенно другим человеком, со всей возможной достоверностью. А еще парень крайне хитер, мыслит и действует нестандартно, и совершенно не стесняется пролить кровь, если сочтет нужным для дела. «Мило», — заметил Саня, — «просто-таки идеальный российский военный разведчик. У нас его тоже хвалили поначалу». «Верю», — Павел Иванович поймал умоляющий взгляд Васи и скормил ему еще одну баранку. У нас он тоже начинал прекрасно. За какие-то четыре года прошел путь от простого офицера подразделения до в Рио-командира, — покачал головой. По моей, кстати, рекомендации, я к тому времени уже командовал вторым отделом управления. Я собрался было спросить, как развивалась дальше карьера перспективного разведчика, но генерал продолжил сам. А потом я же очень постарался, чтобы убрать его с этой должности. Было непросто. Костя очень нравился большим начальником. — Поясни. Саня разгрыз баранку и отхлебнул чаю. «Не буду вдаваться в подробности», — Павел Иванович положил руку на лобастую башку пса. «А если вкратце? Нормально, когда военный человек делает карьеру. Все здесь такие. Плохо, когда он начинает идти по головам и подставлять других». Костя повел себя именно так. «В штабах такое проходит», — заметил Саня. «Вот и шел бы туда», — сердито ответил генерал. «А у нас, знаешь ли, от этого жизни зависят». «Знаю», — молвил Котов, — кивнул в мою сторону. И он тоже. Что можешь сказать о втором, как его, о рихарде Удолове? Какое имя испохабил, козел? Глава 35 Милые беседы на пленэре. Продолжение. Да что тут говорить. Просто бизнесмен в погонах, таких сейчас пруд-пруди. Хотя информатор и аналитик был не из последних. Полный, конечно же, ноль в оперативной работе, впрочем, никогда ей и не занимался. При этом прекрасно сходится с людьми, думаю, не хуже тебя, Толстый. Трусоват. «Сразу же потечет, если надавить. Что еще?» «Память у парня просто уникальная. Запоминает буквально все, вплоть до номеров счетов». «Давно покинул службу?» — поинтересовался я. «Года два назад, когда та начала серьезно мешать бизнесу. Никто и не заплакал». «Почему?» «Гондон», — с чувством молвил генерал. «Наиболее точное определение его как человека». «Ну да», — подхватил Котов. «Хороший человек, получается, не профессия, а гнида — не повод для увольнения». «Кадровый голод. Что ты хочешь?» — пояснил генерал. «Никто сейчас не рвется в Штирлице. Всем хочется в Газпром или Роснефть. А если серьезно?» — прищурился. «Эта парочка, как я понял, натворила дел». «Более чем?» — кивнул Саня. «И скрылись?» — предположил Павел Иванович. «Один — да. Второй сам прибежал сдаваться». «Значит, будете искать Костю?» — уверенно заявил генерал. «Он будет», — указал на меня Котов. «Не завидую. Хозяин дома посмотрел на меня с жалостью. «Это будет непросто». До сих пор получалось, это Саня сказал, не я. Ну да это бог. По-моему, генералу хотелось меня перекрестить. Уверен, с такими экземплярами, как Торопов, вы еще не сталкивались. Сталкивался, черт подери, было дело. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. Последние два вопроса, я сделал вид, что встаю. Что связывает этих двоих? Детство, отрочество, юность, прозвучало в ответ. Торопов и Удалов, двоюродные братья. После смерти родителей Костя воспитывался в семье Рихарда. И какой второй вопрос? — Почему Вася? — По документам он и шел цивильем. Павел Иванович почесал пса за ухом. — Но мы же в России живем. Вот я его и адаптировал под местные, так сказать, реалии. Он вроде как не против. Пес млел и глядел на хозяина влюбленно. Он точно был не против.